С Ваня. Глава 1 Феофан вышел из дома рано. Солнце только-только превзнялось багровым диском на горизонте, еще не успело подогреть утреннюю стылость. Но надо было поспешить. Охота — дело кропотливое, неожиданное. Неизвестно, что может задержать. А по хозяйству дел не в проворот. За выходные надо многое поспеть. Когда вышел за околицу и поднялся на угор, остановился, присел на бугорок и закурил. На траве, подсвеченные солнцем, посверкивали красные искорки иния. Посреди озера Среднего, что раскинулось сразу за угором, плавало длинное облако тумана, похожее на белый дым. Сквозь него тускло просвечивали бесформенные очертания маленького островка с двумя растущими на нем корявыми соснами. Островок казался отсюда с угора пароходом, севшим на мель, и оттого чрезмерно иноцадно дымящим. По бокам дорожки, что вела вниз к озеру, росли редкие низкие осины, ветер до да холода раздели их до нога, но у каждой кое-где висели на концах веток кучки огненно-красных листьев. Осины долго сопротивляются морозам, уже совсем засыпая, уже заметенные снегом, они сжимают в своих руках ветках эти красные лоскутия как доказательство своей стойкости и верности жизни. Стылый воздух был прозрачен и безмолвен, только будто позванивал слабо и тонко, неизвестно в какой стороне. «Красота, надо же!» — сказал Феофан сам себе с невольным восхищением. «Жалко, зараза это не видит». Заразой он называл Зинку, свою жену. Та ушла от него этой весной, и Феофан теперь, когда восхищался чем-то или же наоборот горевал, всегда жалел, что Зинки не было рядом — Она умела и восхищаться, и горевать, и Феофану это нравилось. Он отбросил папиросу, поднял ружье, лежащее на коленях, поставил его прикладом на землю, вздохнул, поднялся, но перед тем, как тронуться, невольно еще раз прислушался к распростёртому над землей угору. Ему показалось, что висящий где-то в воздухе звон усилился. Феофан стянул с головы кепку, замер, прислушиваясь, даже приоткрыл рот. Долго вглядывался в северный горизонт, откуда доносился звук – наконец увидел. Далеко над голыми полями, на белесом крае утреннего неба обозначился пунктир темных крохотных точек, там летела стая каких-то крупных птиц. Клин, клин, клин, звенели в воздухе гулки серебряные колокола их прощальной песни. Всякий раз, когда улетали на юг птицы, оглашали землю своими криками, Феофан указал, что они осыпали землю печалью и вести о том, что по их караванным следам летит с северных широт зима. Душа его в такие минуты наливалась неизбывной тоской. звучало в унисон с колокольными песнями птичьих ста и рвалась улететь куда-то вместе с ними. Вот и полетели опять лебеди. Над острозубыми елками, утыкавшими холмы окрестных лесов, в холодном голубоватом небе летели большие белые птицы. Они казались розовыми, потому что на них проливала краску своих лучей бледноватное солнце раннего сонного осеннего утра, потихоньку наползающего на землю с восточной стороны. На обход всех капканов потребовалось часа полтора, попало четыре андатра. Не густо, конечно, Все же установлено 18 капканов на верных местах, все в жилых, посещаемых андаторами норах. Но осталось взять не так уж много, 12, это из предписанных ему 40. Летом Феофан заключил такой договор с Архангельской э, за год конторой. У последнего капкана он нашел бугорок, привычно сел на давно облюбованную кукурину, достал нож и снял с андатор шкурки, сонул их мешок, положил в рюкзак. Тушки тоже забрал. Зимой пригодятся для приманки, когда настанет пора ловить куниц. Феофан был удачливым охотником. Он не сам так считал, так считала деревня. И не кичился он этим, просто было приятно, что получается это у него может быть маленько получше, чем у других. Кое-кто расспрашивал, что да как, в чем секрет. Да черт его знает, в чем он, его секрет. Фиофан не ведал об этом сам, просто он долго наблюдал лесную жизнь, Всматривался в нее, изучал ее книгу. Вон, перед прошлой весной взял в капкан Росомаху. Кто может этим похвастать? Да никто. Ну, может быть, мало кто, очень мало. Росомаха, сверхи, триущий. Обратный путь из Долгого озера, на котором стояли капканы, до Среднего, он шел по речке, которая их соединяет. Расстояние короткое, метров восемьсот... Но осенью в тенистых ее омутах, спрятавшихся меж высоких берегов, поросших овняком, неизменно жили утки. В эту пору большинство их подалось на юг, но то запоздала и какой селезень, то подранок, то утиная пара, не накопившая, видно, жира для длинного перелета, подолгу засиживались на этой укромной речке, и Феофан время шел с двустволкой на изготовку. Но утки куда-то попрятались». В одном месте только выпорхнул чирок, который свечкой подпрыгнул над водой и сразу скрылся за кустами. Феофан выстрелить не успел. Так и подошел к среднему, не испытав в этот раз руки, не утолив азарта. И все же испытать несколько острых мгновений ему довелось. С дугообразной полосы песка, на намутой рекой на самом устье, неожиданно выросшие из-за прибрежного невысокого обрыва, В озеро плюхнулись и тяжело заколотили крыльями по воде грузные серо-белые птицы. Что за птицы, он в азарте разбирать и не стал. Привычно вскинул к плечу тазовку, ударил раз и второй. Из-за неблизкого расстояния, метров пятьдесят, не меньше, дропи сильно раскидала, и она вспенила воду маленькими бурунчиками, разлетела широко убегающей вдаль полосой. Ни одна из птиц не упала. Феофан торопливо выбросил из ствола латунные гильзы прямо на землю. Некогда подбирать, когда перед тобой не невзятая дичь. Судорожно распахнул патронтаж, мигом отыскал патроны с налевкой, крупной дробью. Они были в ячейках с краю, слева, перед двумя жаканами. Выцарапал их, загнал стволы, опять скинул ружье. И очнулся. От него, суматошно помогая для скорости крыльями, отплывало стояли лебедей, Взлететь они не могли, потому что ветер дул с его, феофана, стороны, а для взлета ветер нужен в грудь, поэтому лебеди просто отплывали. «Что же ты, я совсем озверел?» — подумал он и опустил ружье. Постоял так маленько, разломил дробовик, вынул патроны и сел в траву. «Промысловик, ядри твою!» Открыл пальбу, «Жрать нечего, что ли? По лебедям канонадо устроил!» Так ругал он себя, пока сидел и курил. На середине озера лебеди сбились в кучу, плавали там и громко переговаривались. Наверное, обсуждали страх, который они пережили, и ругали друг друга, что подпустили охотника так близко. «Хорошо, хоть не подстрелил никого», — подумал Феофан, когда уходил домой. Ночью он спал плохо. Под утро ему приснился лебедь, почему-то серый, с темным хвостом и красными лапами. Лебедь открыл грудью дверь. Тяжело шатаясь, подошел к кровати и положил мокрую холодную голову ему на ухо. Феофан вскрикнул и проснулся. Сон был настолько отчетливым, что он приложил ладонь к уху. На нем и впрямь еще сохранился какой-то холодок, будто действительно от прикосновения лебедя. «Приснится же хреновина!» — ругнулся Феофан, но уснуть больше так и не смог.